Глава 5. Влияние расы и наследственности на гениальность и помешательство. Аналогичность влияния атмосферных явлений на гениальных людей и на помешанных будет еще заметнее, если мы рассмотрим ее вместе с влиянием расы. Прекрасный пример в этом отношении представляют нам евреи. В своих монографиях «Уомо Бьянко Элеомо де Колоре» и «Пенсиэуре Эмметеуре» e человек белый и человек черный, мысль и метеоры, я уже указал на тот факт, что вследствие испытанных евреями в средние века жестоких преследований, результатом чего явились истребления слабых индивидов, то есть своего рода подбор, А также вследствие умеренного климата европейские евреи достигли такой степени умственного развития, что, пожалуй, даже опередили арийское племя, тогда как в Африке и на Востоке они остались на том же низком уровне культуры, как и остальные семиты. Кроме того, статистические данные показывают, что среди евреев даже более распространено общее образование, чем среди других наций что они занимают выдающееся положение не только в торговле, но и во многих других родах деятельности, например, в музыке, журналистике, литературе, особенно сатирической и юмористической, и в некоторых отраслях медицины. Так, в музыке евреям принадлежат такие гении, как Мейербер, Галеви, Гузиков, Мендельсон и Афенбах, В юмористической литературе – Гейне, Сафир, Камерини, Ревере, Калис, Якобсон, Юнг, Вейль, Фортис и Газлан. В изящной словесности – Ауэрбах, Камперт и Агилар. В лингвистике – Аскали, Мунг, Фиорентина, Луцата и другие. В медицине – Валентин, Герман, Гайденгайн, Шиф, Каспер, Гишфельд, Штиллинг. Глугер, Лауренс, Траубе, Френкель, Кун, Кангейм и Гирш. В философии Спиноза, Зоммергаузен и Мендельсон, а в социологии Лассаль и Маркс. Даже в математике, к которой семиты вообще малоспособны, можно указать из числа евреев на таких выдающихся специалистов, как Гольдшмидт, Вейер и Маркус. Следует еще заметить, что почти все гениальные люди еврейского происхождения обнаруживали большую склонность к созданию новых систем, к изменению социального строя общества. В политических науках они являлись революционерами, в теологии основателями новых вероучений. Так что евреям, в сущности, обязаны, если не своим происхождением, то, по крайней мере, своим развитием, с одной стороны, нигилизм и социализм, а с другой, христианство и мозаизм. Мозаизм – следование законам Моисея. Точно так же, как в торговле они первые ввели векселя, в философии – позитивизм, а в литературе – неогумаризм, неоумаризму И в то же время именно среди евреев встречаются в четверо и даже в пятеро больше помешанных, чем среди их сограждан, принадлежащих к другим национальностям. Известный ученый Серви вычислил, что в Италии в 1869 году один сумасшедший приходился на 391 еврея, то есть почти в четверо больше, чем среди католиков. То же самое подтвердил в 1869 году Верга, по вычислениям которого процент помешанных между евреями оказался еще значительнее. Так, среди католиков приходится один сумасшедший на 1775 человек, среди протестантов на 1725 человек, а среди евреев на 384 человека. Тегес, изучивший более 3100 душевнобольных, говорит в своей статистике помешательства в Вестфалии, что оно распространяется среди ее населения в такой пропорции от 1 до 8 на 7 тысяч жителей между евреями, от 1 до 11 на 14 тысяч между католиками и от 1 до 13 на 14 тысяч между лютеранами. Наконец, для 1871 года Майер нашел число помешанных. В Пруссии 8,7 на 40 тысяч христиан и 14,1 на 10 тысяч евреев. В Баварии, соответственно, 9,8 и 25,2. Во всей Германии 8,6 и 16,1. Как видите, это поразительно большая пропорция, особенно если принять во внимание, что хотя в еврейском населении много стариков, чаще всего подвергающихся помешательству от старости, но зато чрезвычайно мало алкоголиков. Такая роковая привилегия еврейской расы осталась, однако, незамеченной со стороны антисемитов, составляющих язву современной Германии. Если бы они обратили внимание на этот факт, то, конечно, не стали бы так негодовать на успехи, делаемые несчастной еврейской расой, и поняли бы, как дорого приходится евреям расплачиваться за свое умственное превосходство даже в наше время, не говоря уже о бедствиях, испытанных ими в прошлом. Впрочем, вряд ли евреи были более несчастливы, чем теперь, когда они подвергаются преследованиям именно за то, что составляет их славу. Значение расы в развитии гениальности, а также и помешательства, видно из того, что как то, так и другое почти совершенно не зависит от воспитания, тогда как наследственность оказывает на них громадное влияние. Посредством воспитания можно заставить плясать медведей, говорит Гильвеций, но нельзя выработать гениального человека. Клод Адриан Гильвеций, 1715-1771, французский писатель и философ-материалист. Несомненно, что помешательство лишь в редких случаях является следствием дурного воспитания, тогда как влияние наследственности в этом случае так велико, что доходит до 88 на 100 по вычислениям Тиггеса и до 85 на 100 по вычислениям Гольджи. Что же касается гениальности, то Гальтон и Рибо считают ее всего чаще результатом наследственных способностей, особенно в музыкальном искусстве, дающим такой громадный процент помешанных. Так, среди музыкантов замечательными дарованиями отличались сыновья Палестрины, Бенды, Дюссика, Гиллера, Моцарта, Эйхгорна. Семейство Бахов дало восемь поколений музыкантов, из которых 57 человек пользовались известностью. Между живописцами мы встречаем наследственные таланты у Вандервельде, Ван Эйка, Мурильо, Веронезе, Беллини, Карачи, Кореджо, Мириса, Бассано, Тинтаретта, а также в семье Кальяри, состоящей из дяди, отца и сына, и особенно в семье Тициана, давшей целый ряд живописцев. Между поэтами можно указать на у которого два сына и племянники были также поэтами, Свифта, племянника Драйдена, Лукана, племянника Сенеки, Тассо, сына Бернарда, Ариосто, брат и племянник которого были поэтами, Аристофана с двумя сыновьями, тоже писавшими комедии, Корнеля, Росина, Софокла, Кальриджа, сыновья и племянники которых обладали поэтическим талантом. Из натуралистов составили себе известность члены семейств Дарвина, Эйлера, Декандоля, Гукка, Гершеля, Жюсье, Жофруа, Сент-Иллера. Сыновья самого Аристотеля, отец которого был ученый-медик, Никамах и Калисфен, а также племянники его, известны своей ученостью. Сын астронома Кассини был тоже знаменитым астрономом, племянник его в 22 года уже стал членом Академии наук. Внучатый племянник директором обсерватории, а правнучатый племянник составил себе известность как натуралист и филолог. За немногими исключениями, вроде фамилий Дарвина, Бернулли, Кассини, Сентеллера и Гершеля, какую ничтожную часть своих дарований и талантов передавали обыкновенно гениальные люди своим потомкам, и как еще преувеличивались эти дарования благодаря обаянию имени славного предка. Что значит, например, Тицианелла в сравнении с Тицианом, какой-нибудь Никомах с Аристотелем, Гораций Ариоста с его дядей, великим поэтом, или скромный профессор Христофор Бернулли рядом с его знаменитым предком Якобом Бернулли? Помешательство, напротив, всего чаще передается по наследству все целиком. Мало того, оно как будто даже усиливается с каждым новым поколением. Случаи наследственного умопомешательства у всех сыновей и племянников нередко в той самой форме, как у отца или дяди, встречаются на каждом шагу. Не только пьянство за поем, но вообще употребление спиртных напитков приводит к ужасным последствиям. Флеминг и димол доказали, что не одни пьяницы передают своим детям наклонность к помешательству и преступлениям, но что даже совершенно трезвые мужчины, находившиеся в момент совокупления под влиянием винных паров, порождали детей эпилептиков, паралитиков, помешанных идиотов, и главным образом микроцефалов или слабоумных, весьма легко терявших рассудок. Таким образом, какая-нибудь лишняя рюмка вина может сделаться причиной величайших бедствий для многих поколений. Какая же тут возможна аналогия в сравнении с редкой и почти всегда неполной передачей гениальных способностей даже ближайшему потомству? Правда, роковое сходство между сумасшествием и гениальностью в этом случае менее заметно. Но зато именно закон наследственности обнаруживает тесную связь между ними в том факте, что у многих помешанных родственники обладают гениальными способностями, и что у громадного большинства даровитых людей дети и родные бывают эпилептиками, идиотами, маньяками и наоборот, в чем слушатель может убедиться, просмотрев еще раз родословное дерево семейства Берти. Но еще поучительнее в этом отношении биографии великих людей. Отец Фридриха Великого и мать Джонсона были помешанными. Сын Петра Великого был пьяницей и маньяком. Сестра Ришелье воображала, что у нее спина стеклянная, а сестра Гегеля, что она превратилась в почтовую сумку. Сестра Николини считала себя осужденной на вечные муки за еретические убеждения своего брата и несколько раз пыталась ранить его. Сестра Ламба убила в припадке бешенства свою мать. У Карла V мать страдала меланхолией и умопомешательством, у Цимермана брат был помешанным, у Бетховена отец был пьяницей, у Байрона мать помешанная, отец бесстыдный развратник, дед знаменитый мореплаватель. Поэтому Рибо имел полное право сказать о Байроне, что эксцентричность его характера может быть вполне оправдана наследственностью так как он происходил от предков, обладавших всеми пороками, которые способны нарушить гармоническое развитие характера и отнять все качества, необходимые для семейного счастья. Дядя и дед Шопенгаура были помешанными, отец же был чудаком и впоследствии сделался самоубийцей. Влияние наследственности в помешательстве гораздо чаще встречается у гениальных людей, нежели у самоубийц или преступников и оно лишь вдвое-втрое сильнее у пьяниц. Из 22 случаев наследственного помешательства Абанель и Таре констатировали два случая, когда этой болезнью страдали дети гениальных людей.